Глава 57. Это чистой воды безумие — вот так стоять посредине знакомого переулка и предаваться нежностям. Хотя какие к свету нежности? Наше взаимодействие с самого начала вышло за рамки приличного и невинного. С первого прикосновения, с первого взгляда, с первого обмена энергией. Такое ощущение, что нас с Серебряным одновременно пронзила яркая вспышка, Затмевшая собой все мыслимые и немыслимые рамки приличий, осознание того, что существует мир вокруг и так далее. В данный момент есть лишь он и я и больше никого. Причём я не ощущаю себя центром нашего мироздания, лишь его частью, полноценной и полноправной частью, такой же, как и дракон. В нашем личном мире царит гармония, никто не выше и не ниже по статусу и важности, и уж точно прислушивается к другому. Эдакое совершенное идиллие, которое возможно ли в реальной жизни за пределами этого чувственного пузыря, честно не знаю. Но к чему думать о плохом, когда в данный момент я имею всё, что когда-либо хотелось, всё, к чему оказывается стремилась, сама того не понимая и не осознавая. Ведь именно сейчас я чувствую себя как никогда цельной и счастливой. В чём мне повод не прекращать, не останавливаться и игнорировать внешнее? И мы не останавливаемся. Не знаю, кажется, совсем рядом мелькают звуки шагов и раздаются чужие голоса, но они не проникают в наш с драконом мир. Подозреваю, они попросту не видят. Серебряный сделал нас обоих невидимыми, переместив за грань. А это значит лишь то, что останавливаться нам и дальше не обязательно. Но всё рано или поздно заканчивается. Это закон жизни, но в этот раз снова виноват Серебряный. Нам лучше прерваться. "Они-то не произойдёт непоправимое", произносит он, освобождая мои губы из плена. "Мои руки и тело всё ещё зажаты им, получая тепло и столь необходимое ощущение физического присутствия дракона. Адам, вечно ты всё портишь", говорю обиженно. "Такое ощущение, что ты лишь это у меня оттачивал всю долгую жизнь. Неимоверно раздражаешь в подобные моменты, если честно", добавляю экспрессивно. "Милая", он заправляет мои волосы за ухо. "Ты слишком нетерпелива". Гоsные блюда подают после основательного прогрева, а не сразу вместо закуски, иначе вели к риск не успеть насладиться процессом и наесться раньше времени. Снова эти твои кулинарные сравнения, недовольно закатываю глаза. Ты слишком повёрнут на еде. Но теперь не только на ней, усмехается Адам. Есть у меня ещё одна страсть, и она на первом месте. Пока незаметно, произношу хмурись. Может, ты меня уже отпустишь? Хочется привести себя в порядок и ощутить себя приличным человеком. «Мне казалось, ты стремишься к абсолютно противоположному». Дракон насмешливо выгибает бровь. «Ой, да ну тебя!» — восклицаю и отталкиваю его. На удивление, у меня получается освободиться, а значит, Серебряный всерьёз не собирается продолжать начатое. Снова ускользает ящер. А жаль. Но, впрочем, неважно. Я привычна к его побегам». Поправляю на себе одежду, кое-как приглаживаю волосы. Лицо не могу проверить, ну и ладно. Даже в академии я не пользовалась косметикой, и сегодня, соответственно, тоже не наносила её на лицо. А когда кожа чистая, невозможно что-то размазать или испортить. Делаю глубокий вдох и шагаю в сторону от дракона. Далеко собралась красавица. Ловит он меня за запястье. Так внимательно следил за каждым моим действием, Было бы странно предполагать, что не отреагирует на попытку побега. Далеко, киваю. Я столько всего ещё не видела в этом мире. Завтра уже будет не до него. Честно отвечаю и продолжаю путь вперёд. Какого-то определённого плана у меня, естественно, нет, но он и не нужен. Когда ты гость в незнакомом месте, тебе интересно абсолютно всё. Твоя правда, говорит Серебряный, удивительно. Он не спорит, не доказывает мне ничего просто молчит и гоняет и берёт за руку. Так мы и идём с полчаса, просто рассматривая всё вокруг. По крайней мере, я рассматриваю. Лишь на развилке дракон нарушает нашу уютную тишину. Давай здесь свернём налево. Там довольно колоритный продуктовый рынок. Он собрал в себе лучшие черты и ваших, нижних привычек, поскольку на рынке постоянно шумно и все торгуются, и содержит неповторимый местный колорит. Продавцы здесь одеты богато, как высшие господа, да и продукты у них в подавляющем большинстве красивые и отменного качества. Стремление к совершенству в срединном мире приветствуется даже на продуктовом рынке. Собственно, оно тут везде, хотя частенько переходит за разумную грань и становится слишком напыщенным, что мы и видели в магазине того несчастного. Невольно вспоминаю наши нижние грязноватые улочки и базары, и тяжело вздыхаю. Что ж, в моём мире тоже свой колорит, кто бы что ни говорил. И вообще, я люблю Нижний мир. Я в нём родилась и выросла, он мой родной. И этого никогда не изменить, да и не надо. У сильной ведьмы должны быть корни, иначе она не сможет как следует заземлиться, чтобы получить подпитку от матери природы. Сворачиваем мы налево, проходим ещё немного, и начинается он — рынок. Действительно, очень чистый и аккуратный, Но в то же время до да ужаса шумный. Такое ощущение, что когда-то из нижнего мира ушла элита и поселилась выше, образуя местный срединный мир. Наши пути навсегда разошлись, но так как и там, и тут преимущественно проживают люди, точки соприкосновения всё равно нашлись. Иначе я бы чувствовала себя сейчас совсем далёкой гостьей. Но на деле ощущения такие, словно я попала в улучшенную версию дома. Хочешь что-нибудь купить? Спрашивает дракон, отвлекая меня от рассмотрения всего подряд. Помнится, я тебе обещал показать, где добываю продукты. Так вот, преимуществоно здесь никакой тёмной магии, обычные и банальные продукты за презренные монеты, которые в обиходе во всех мирах. Да, я помню своё недоверие, улыбаюсь. Но от тебя можно было ожидать чего угодно, хотя почему в прошедшем времени? Сейчас ничего не поменялось, абсолютно. Неправда? Не соглашается со мной дракон. Теперь я гораздо спокойнее и терпимее, чем был в первые дни нашего знакомства. Да я вообще лапочка, буквально превратился в ручного серебряного дракона. Только интересно, для кого именно ты ручной, хмурись? Ведь со мной ты и кусаться умеешь. А мы сейчас проверим, произносит с превосходством Адам. Наберём продуктов, а затем я буду их тебе готовить. Уверен, после того, как первый кусочек коснётся твоего языка, ты больше никогда не будешь сомневаться, что королева моего сердца лишь ты.